2 часа ночи. Четверг. Холы и Висконский были заняты вывозом мусора. Гора его у западной вентиляционной шахты достигла гигантских размеров, и, несмотря на все их усилия, казалось, никак не уменьшалась». «С праздником тебя!» – сказал Висконский, когда они прервались на перекур. Они работали у северной стены, самой дальней от лестницы. Свет почти не проникал сюда». Из-за странности акустики голоса других рабочих звучали еле слышно, словно они находились в нескольких милях от них. «Благодарствуйте», — кивнул Холл и затянулся сигаретой. «Что-то сегодня и крыс почти не видать». «И все остальные говорят, что они все куда-то запропастились», — сказал Висконский. «Может быть, они стали помнее? Они стояли в самом дальнем конце извилистого, зигзагообразного прохода, образовавшегося между нагромождениями древних грозбухов, каких-то щитов, заплесневелых мешков с тряпками и двумя громадными ткацкими станками старого образца. Фыркнул Висконский и сплюнул на пол. «А как ты думаешь, куда попрятались все крысы?» – спросил Холл таким тоном – Словно разговаривал сам с собой Не в стены же Он взглянул на оцревшую и осыпающуюся кирпичную кладку Может быть, их всех смыл в реку, и они утонули? Внезапно сверху на них спикировало что-то черное, трепещущее Висконский взвизгнув, пригнулся и закрыл голову руками Летучая мышь, заметил Холл, провожая тварь глазами Висконский выпрямился. «Летучая мышь! Летучая мышь!» — взвыл он. «Что делать летучие мыши в подвале? Насколько я понимаю, они должны быть на чердаках или в...» «Ну и здорово!» — одобрительно заметил Холл. «А может, это никакая не летучая мышь, а просто крыса с крылышками, а?» «Господи! Откуда же?» — простонал Висконский. «Что здесь происходит? Кто кричал? Где вы?» Донесся откуда-то из глубины помещения голос Орвика. Ишь, распсиховался. Тихо заметил Холл, и глаза его странно блеснули в темноте. «Это ты кричал, студент?» Крикнул Уорвик, подходя поближе. «Все окей!» — крикнул в ответ Холл. «Просто подбородок ободрал!» Висконский взглянул на Холла. «Зачем ты сказал это?» Вот глянь-ка! Хол опустился на колени и чиркнул спичкой. посреди сырого растрескавшегося бетонного пола был виден квадрат. А ну постучи висконский постучал. Это крышка люка Я тут поблизости еще несколько таких видел. сдается мне под нами есть еще этаж. Господи! С омерзением и тоскою пробормотал висконский.